Я полон веры, несомненный, Что жизнь, как быстро не бежит, Она не так уже мгновенна, И мне вполне принадлежит. Со всем ее живым и сущим, Отрадным светом и теплом, С ее прошедшим и грядущим Добром и горьким недобром Она дала мне дней задаток. Ну что же, в дело обратим. И как тот малый срок не краток, он от нее неотделим, он ей самой необходим.